Старец Прием Боговидный на это ответил Пелиду. Если ты хочешь, чтоб мог я свершить погребение сына, радость великую мне бы доставил ты, сделавший вот как. В городе заперты мы, как ты знаешь, возить издалека с горным придется дрова, а троянцы напуганы сильно. Девять бы дней нам желалось оплакивать Гектора в доме. Похоронить на десятый и пир поминальный устроить. После поминок на утро насыплем над мертвым могилу. В день же двенадцатый станем сражаться уж если так нужно. Снова ему отвечая сказал Ахиллес быстроногий. Сделано будет и это, а старец Приам, как желаешь. Бой прекращаю на столько я времени, сколько ты просишь. Так сказал Ахиллес и, и прямо в правую руку около кисти пожал, чтоб старик ничего не боялся. Там они спать улеглись, при творе Пелидова дома, царь и глашатый в уме своем планы разумные строя. Сам Ахиллес почевал в глубине своей ставки прекрасной. С ним Брисеида легла прекрасно ланитная рядом. Прочие боги Олимпа и конно-доспешные мужи спали всю ночь напролет, побежденный сном благодатным. Лишь одолеть он не мог одного благодавца — Гермеса. Думал он в духе своем — как лучше владыку прямо через ворота провести незаметно для стражи могучий, стал над его головою и с речью к нему обратился. Все еще спишь ты, старик, пощаженный пылеевым сыном, между враждебных людей, не заботясь о бедах возможных. Много ты отдал сегодня, чтобы выкупить мертвого сына, но за тебя, за живого, тройную отдали бы цену. Дети, которые сзади остались, когда б Агамемнон и остальные ахейцы узнали, что здесь ты, в их стане». Так говорил он. Старик испугался и вестника поднял. Тотчас Гермес лошадей им и Мулов запряг, и поспешно сам их прогнал через стан Аргивян, и никто не увидел, но лишь достигнули брода прекрасно струящейся речки, к пучинного богом, рожденного Зевсом Бессмертным, путников бросив, гермес на Великий Олимп удалился. Платье шафранном заря простерлось над всею землею, Гордо гнали они лошадей со стенаниями плачем, мулы везли мертвеца. И никто их другой не увидел, ни из мужчин, ни из жен, поясами прекрасными славных, прежде Кассандры, красой с золотой Афродитой исходной. Рана Кассандра взошла на пергам, и отца увидала на колеснице И с ним громогласно вестника Трои, и увидала в повозке, запряженной мулами, также гектора славного труп. Завопила навесена город. Эй, троянцы, троянки, бегите, чтоб гектора видеть. Вы ведь с восторгом живого встречали его после битвы. Радостью он постоянной и городу был, и народу. Так говорила. И вдруг ни жены не осталось, ни мужа. Трое широкой. Печаль, несдержимая, всех охватила возле ворот городских окружили везущего тела. Всех впереди молодая жена и почтенная матерь. Волосы рвали, бросались к повозке, красиво колесной. Голову Гектора в руки хватали. И плакал народ весь. До ночи целый бы день напролет, Заливаясь слезами, Перед воротами все оставались у трупов в повозке. Если б старик со своей колесницы не крикнул народу, «Дайте дорогу, чтоб мог я на мулах проехать!» Потом же плачем насытитесь все вы, как мертвого в дом привезу я. Так он сказал, раступился народ и открыл им дорогу к славному дому прямо привезши на ложе сверленым тело они положили. Певцов зачинателей плача возле него посадили, которые с грустным стенанием песни плачевные пели, а жены им Торились с тоном. Плач белорукая, после того зачала Андромаха.